13. Через некоторое время к месту его нахождения подъехал автомобиль Макса, и молодой человек, наконец, выполз из своего укрытия. «Костя!» — с радостным криком бросилась к нему на шею Василиса, вцепившись в него мертвой хваткой. «Ты жив!» — он ответил ей крепкими объятиями, по привычке чмокнув в макушку. «Конечно жив! Я же говорил, со мной ничего не случится!» Улыбнувшись, ласково произнес он, ощущая при этом невероятное облегчение. Он снова был не один, к нему вернулись друзья, готовые прийти на помощь в трудную минуту, и он чувствовал безмерную благодарность. Рад, что ты цел! Протянул ему руку Макс, и Костя незамедлительно ответил на приветственный жест. Да, я тоже. Он снова замешкался, но потом продолжил: Я хотел сказать: прости меня за мои выходки! Я вел себя, как испорченный подросток. Мне не стоило нападать на тебя. Ничего, я не пострадал. Вот группе захвата сильно досталось. Надеюсь, никто не погиб?» — обеспокоенно спросил Костя. «Нет, но многие в тяжелом состоянии». «Черт!» — расстроенно пробубнил молодой человек, виновато опустив голову. «Я не хотел. Все как-то само вышло из-под контроля. Они начали стрелять, а потом...» В голове словно туман, и я больше ничего не чувствовал. Прости меня. Я никому не желал навредить. — Я знаю, — кивнул Макс. Но, похоже, перестрелка все же оставила следы и на твоем теле. Испугавшись, что с его внешностью и в самом деле может быть что-то не так, Костя сразу же принялся ощупывать лицо. Глаз на месте, нос тоже. Задумчиво перечислил он. Что не так? — У меня нет зеркала, я не могу себя увидеть. Все на месте, только ты весь в шрамах, — ответил Макс. Я думал, твоя регенерация не оставляет следов. Тяжело вздохнув, Костя покачал головой. Не всегда от сквозных ранений остаются небольшие шрамы, наверное, как напоминание о событиях, которые к ним привели. Он невесело хмыкнул. Так как я выгляжу? Как полный урод? Скажи честно. «Скорее, как человек, из которого сделали решето», — улыбнулся Макс. какой ты не урод», — возразила Василиса, подняв голову вверх и взглянув ему в лицо. «Мужчину шрамы только украшают». «Тогда я тебя точно не разочарую. Шрамы у меня повсюду», — усмехнулся Костя и, поцеловав Василису в губы, снова обратился к Максу. «Я теперь настоящее чудовище, каким меня и представляют ваши боссы». Если бы они были в курсе, что я бессмертен, то не отправили бы своих людей ловить неубиваемого монстра. «Ты плохо себе представляешь, что за чудовище наши боссы?» вставила свое слово Анна, хлопнув дверцы машины. «Им плевать на чужие жизни. Воины света, как и мы, объекты, для них расходный материал. Если им что-то взбрело в голову, Они пойдут до конца, стирая в порошок любого, кто будет стоять у них на пути». Она сгущает краски. Постарался смягчить ее характеристику начальство Макс. Но она возразила. «И в чем же я не права, милый? Ты же знаешь, что случилось с твоим собственным отцом». «А что случилось с его отцом?» Тут же заинтересовался Костя, заметив напряженный взгляд друга, брошенный на брюнетку. О своей семье Макс почти ничего не рассказывал, всякий раз стараясь переводить тему на что-нибудь другое. Да Костя не сильно настаивал на подобных откровениях, но сейчас, когда Анна вдруг упомянула его родителя, захотел выяснить все подробности. «Это неважно», — быстро ответил тот. Но Анна не собиралась молчать. Ее будто изнутри разрывали противоречия и чувство бессилия. Она дорожила Максом но не могла защитить от опасности, к которой он неминуемо приближался, и осознание грядущего сводило ее с ума. «Это важно!» — серьезно произнесла она, не обращая внимания на предостерегающие взгляды друга. «Его отец был одним из лучших оперативников Светоча и самым преданным. Я не была знакома с ним лично, но много слышала». Иван Белозерский, как о нем говорили, был храбрым и надежным человеком, таким же он воспитал и сына. Она пристально посмотрела на Макса, задержав взгляд на несколько секунд, а потом снова обратилась к Косте. Но он погиб на одном из безумных заданий нашего руководства. Они отправили его группу на ликвидацию особо опасного объекта, и он не выжил. Вернее, объект не причинял никому вреда ровно до тех пор, пока Светоч не спровоцировал его на это. А потом она вздохнула. На его место пришел Макс. Он также бредил чистыми идеалами о защите человечества от богомерзких созданий, несущих мнимую угрозу. И пошел по его стопам. Закончив рассказ на грустной ноте, Анна замолчала, и между четверкой друзей на минуту воцарилась тишина отчасти продиктованная почтением памяти того, о ком она рассказывала. «Я не знала о твоем отце», — первым нарушил молчание Костя, — «соболезную». «А твоя мать? Что думала о вашей работе?» «У меня не было матери», — ответил Макс. «Вернее, я ее не помню». «Я с детства рос только с отцом. Он говорил, что она умерла, когда я был совсем мальчишкой». «Понятно». Тихо сказал Костя, не представляя, что еще обычно говорят в таких случаях, ведь у него с родителями все было в порядке. Он вообще по сравнению с другом как сыр в масле катался, ни в чем не ведая нужды и даже не задумываясь о том, что в его жизни все может измениться. А вот Макс, оказывается, давно остался сиротой. Но я предлагаю не отвлекаться от темы, сейчас есть дела поважнее, вернулся к прежнему разговору его приятель. Мы поговорили с профессором, и он кое-что нашел. Однако попробовать изгонять нечистую силу надо на его территории, на том самом капище у колодца. Где вы его обнаружили? Древние святилища всегда строили на особых местах силы, и есть вероятность, что это сыграет нам на руку. Значит, мы возвращаемся в топки овраг?» Тяжело вздохнул Костя, продолжая обнимать Василису, не желавшую выпускать любимого из объятий. Не думал, что снова придется туда вернуться. Мы должны попытаться, тем более здесь тебя все равно ищут». «Хорошо», — обреченно протянул он. «Я уже на все согласен». Темный зловещий лес его родной деревни предстал перед Костей мрачным напоминанием о начале его путешествия в Неизведанное. Когда он только приехал сюда спустя много лет, таинственная тропинка, уходящая в глубину чаще, манила его и притягивала своей мистической загадочностью. Однако теперь, вглядываясь в расщелину между черных стволов деревьев, он точно знал, что тогда его звал к себе колодец, вернее, то существо, которое там обитало. Они прибыли в топки овраг днем и, не теряя времени, сразу двинулись на поиски капища. До сумерек было еще несколько часов, но погода их здесь встречала ненастная а небо затянули тяжелые свинцовые тучи, полностью закрывая собой солнце до самого горизонта. И ненавязчиво намекая, что им стоило поторопиться. Четверо молодых людей сопровождали старого профессора как единственного эксперта в оккультных делах, который обещал помочь испробовать на кости все известные ему ритуалы по изгнанию духов. Естественно, пожилому инвалиду было сложно передвигаться в кресле, Да и само путешествие далось ему нелегко, учитывая почтенный возраст. Но он все равно воодушевился поездке и обрадовался возможности наконец-то выбраться из дома. Макс подозревал, что старик согласился, скорее всего, не из альтруистических побуждений, а ради Анны, желая напоследок провести вместе с ней отпущенное ему время и хоть как-то быть полезным. Хмурые тучи сгущались, постепенно погружая дремучий лес в дневной полумрак. Тому немало способствовали и высокие кроны деревьев, смыкавшиеся над головами путников, и практически перекрывавший небесный источник света. Группа людей медленно продвигалась через заросли по узкой тропке, нагруженная кучей книг, манускриптами, а также различными амулетами, набором свечей и другой атрибутикой – не зная, что конкретно из этого может пригодиться. Костя с Василисой, как самые знающие дорогу, шли впереди и несли вещи профессора, а Макс и Анна, отвечая за его сопровождение, толкали перед собой кресло-коляску, постоянно застревающую в торчащих корнях деревьев и увязающую в ямах, стараясь при этом не сильно растрясти старичка по пути. Анна вытерла пот лба, позволив себе немного передохнуть и оставила заботы по продвижению коляски через ухабы на Макса. Молодой человек не жаловался, а только активнее взялся за физическую работу, задавшись целью выполнить ее до конца. Улыбнувшись его рвению и упорству, девушка молча шла рядом, периодически поглядывая на своего помощника. Сильные мускулы перекатывались под тканью промокшей от пота рубашки, говоря о том, что их владелец, вероятно, устал и тоже нуждался в отдыхе. Но, несмотря ни на что, все равно шел вперед, не бросая порученное ему дело. Макс и в самом деле был самым надежным и честным парнем из всех, кого Анна знала. Временами ей казалось, что он был настоящим воином света, не просто одним из наемников организации, бездумно выполняющим приказы, а кем-то вроде посланника Господа отправленного в этот жестокий мир творить справедливость и единственным, кто достоин такого звания. В глубине души она уважала его за то, что он бросил вызов Светочу, которому был бесконечно предан ради спасения друга, но все же считала такой поступок неоправданно глупым. Если его убьют, мир потеряет очень хорошего человека, гораздо лучше, чем все остальные, чем она сама, и от этой мысли ей становилось очень грустно. «Извини, что рассказала о твоем отце», — тихо произнесла девушка. «Мне не стоило без спроса лезть в твою личную жизнь». Молодой человек бросил на нее мимолетный взгляд и снова вернулся к своему занятию. «Ничего, это не такая уж и секретная информация в свете того, что Костя и так уже обо мне знает». «Да, но ты не подумай, я не хотела оскорбить память о нем». Начала оправдываться Анна. «Знаю, что не хотела. Ты просто не выносишь светоч, а мой отец считал служение организации своим предназначением. Как и ты!» Невесело хмыкнув, Макс согласился. «Я был с детства воспитан на почитании их идеалов. У меня не было другого выбора, кроме как стать их последователем. Меня к этому готовили. И ты ни разу не пожалел о своем выборе? Нет!» ведь тогда бы мы с тобой вряд ли встретились услышав его слова анна вспыхнула и уставилась на молодого человека сразу же заметив его лукавую улыбку на губах снова ты шутишь смущенно упрекнула его она и он тихо рассмеялся ох простите меня старика подал страдальческий голос профессора сидящий в кресле мне жаль что вам приходится тащить на себе мое немощное тело а я ничем не могу помочь «Если бы я только мог ходить, мы добрались бы до места гораздо быстрее». «Вы нам и так помогаете, Феликс Юсуфович», — заверил его Макс. «Но я представляю, как вам должно быть тяжело, молодой человек». «Мне совсем не тяж», — начал отвечать Макс, но, напоровшись на очередное препятствие в виде коряги, стал усиленно его преодолевать, приподнимая колеса инвалидного кресла и перекатывая их дальше. «Не тяжело», — выдохнув, закончил он и продолжил путь. «Главное, чтобы наша затея увенчалась успехом, так что можно сказать, что вы последняя надежда на излечение кости». «Обещаю сделать все, что смогу», — закивал старик и с любовью взглянул на Анну, идущую рядом с мужчинами. Вскоре вся компания выбралась на небольшую поляну с полуразрушенным колодцем, за которым виднелась другая тропинка, еще больше заросшая деревьями. «Нам туда!» — указал направление Костя, и остальные двинулись за ним. Пробираться дальше оказалось еще сложнее. Но зато недолго и буквально через несколько минут перед ними раскинулось огромное круглое поле засохшей травы посреди густого непроходимого леса. Весь пустырь был уставлен черными каменными мегалитами разного размера образующими своим расположением спираль, которая закручивалась к самому центру, заканчиваясь самым большим валуном. «Ну вот мы и вернулись», — обреченно произнес Костя, испытывая при взгляде на пугающие камни некоторую внутреннюю дрожь, словно возвращение сюда не сулило ему ничего хорошего. Попросив подвести его к самому большому камню в середине, Профессор разложил принесенные кости и Василисой книги у себя на коленях и стал открывать одну за другой в местах, заранее заложенных закладками. «Так, посмотрим», — пробубнил он себе под нос, поправив очки и принявшись перелистывать старинные страницы. «Для начала нужно расставить свечи вокруг». Василиса без лишних слов выполнила указание профессора, а к тому моменту, когда закончила зажигать последнюю свечу, далеко в небе послышались гулкие раскаты грома. Все присутствующие подняли головы, в ожидании грядущего ливня, но его не было. Мрачное пасмурное небо только предупреждающе загрохотало, не пролив ни единой капли. Судя по всему, кто-то сверху решил дать им немного времени на проведение ритуала. Но сколько продлится это сдерживание дождя, никто точно не знал. Однако стоило поторопиться. «Константин, подойдите сюда и встаньте рядом со мной на колени», — попросил профессор, и Костя сделал так, как было сказано. «Закройте глаза и слушайте мой голос. Сейчас я буду зачитывать древние мантры или, проще говоря, заклинания по изгнанию духов». Точно не знаю, сработает ли это, но ваша задача не двигаться с места и, что бы ни происходило, не открывать глаза. А всем остальным рекомендую отойти подальше, мы не знаем, что от него ожидать». Устремив лицо к темнеющим небесам, Костя медленно опустил веки, искренне надеясь, что задуманное им колдовство сработает. Он знал, что дух колодца наверняка слышит его мысли, и, возможно, ему совсем не нравится их план по изгнанию его из сосуда, но тот сохранял молчание, ничем не выдавая своего присутствия. На мгновение молодой человек задумался, а будет ли его подселенец сопротивляться? Вдруг покидать тело окажется процессом болезненным, и ему будет плохо, ведь они уже срослись воедино, как говорил ему его незримый собеседник. Но потом Костя решил, что выхода у него все равно нет, и даже если его вывернет наизнанку или пойдет пена изо рта, попытаться все равно необходимо. «Мне придется нарушить договор, прости», — мысленно произнес он, испытывая некое чувство вины перед таинственным обладателем голоса, с которым за последние дни уже успел подружиться. «Не держи зла, я просто хочу спокойной жизни, надеюсь, ты меня поймешь». Поправив очки на переносице и на всякий случай окропив парня святой водой, профессор принялся зачитывать древний текст, водя пальцем по странице книги. Слова звучали монотонно, непонятно и усыпляюще. Наблюдая за происходящим издалека, Макс подумал, что, наверное, на проведение ритуала Уйдет немалое количество времени, потому как с его другом в данный момент пока не происходило ничего. Он смиренно стоял на коленях с закрытыми глазами, не двигаясь и продолжая слушать распевную речь старика на неизвестном языке. Кажется это надолго, заключил Макс и полез в одну из сумок с провиантом за каким-нибудь перекусом, потому как путь сюда был достаточно долгим, и молодые люди уже успели проголодаться. Пошарив рукой внутри саквояжа, он нащупал контейнер с бутербродами, который приготовил в дорогу профессор, и, взяв один, тут же отправил в рот. «О, я бы не стала это есть!» – послышался предостерегающий женский голос рядом. Так и не надкусив свой ужин, Макс с подозрением уставился на Анну. «Почему?» «Ну, сам подумай. У пожилых людей в холодильнике всегда много просрочки». «Колбаса наверняка тоже не свежая», — намекнула девушка. «Ты же не хочешь потом с желудком мучиться?» Осмотрев бутерброд в руках более внимательно, Макс уточнил. «А ты уверена?» «Пахнет вроде нормально». «Ну, хочешь, рискни. Потом не говори, что я не предупреждала». Пожала плечами она. Послушав совет и сунув бутерброд обратно в коробку, молодой человек решил поискать чего-нибудь еще из съедобного в саквояже профессора. Нащупав яблоко, он достал его, но в руках подержать не успел, так как фрукт из его пальцев сразу же выхватила Анна и с невозмутимым видом выкинула в кусты. А с ним что не так? Ошарашенно уставился на нее Макс, абсолютно не понимая ее поведения. «Оно червивое». Фыркнула девица, считая, что все объяснила и больше не сказала ни слова. Косо поглядывая на свою странную подругу, молодой человек осторожно достал бутылку с водой и открутил крышку, надеясь хоть попить без ее вмешательства. Но бутылка была перехвачена с той же мгновенной ловкостью, что и яблоко, и перевернуто вверх дном. Наблюдая за тем, как чистая питьевая вода беспрепятственно выливается на землю, Макс нахмурился и потребовал у настойчивой брюнетки ответа. «Может, объяснишь, что все это значит?» Но она по-прежнему была невозмутима. Однако молодой человек уловил в ее взгляде упрямое предупреждение. «Поверь мне, тебе бы она тоже не понравилась». И в этот самый момент раздался душераздирающий крик Василисы, заставивший обоих вспомнить, по какой причине они здесь собрались. «Что вы делаете?» Взгляды присутствующих были устремлены в сторону кости, у горла которого находился острый тесак. От крика девушки он вздрогнул и распахнул ресницы, испуганно уставившись на профессора перед собой. Сейчас старик не выглядел немощным и жалким, каким он казался всем буквально несколько минут назад. Теперь его глаза горели решимостью и абсолютным намерением перерезать парню горло.